Вместо эпилога. Риса! Радостный крик команды раздался на всю улицу. Девушка замахала руками, увидев подругу. Брюнетка аккуратно спускалась по лестнице, опираясь на перила. Ее только что выписали из Лазарета. Как ты? Солейн подбежала к еще немного бледной подруге, подхватывая ее под руку. Нормально! Вымученно улыбнулась она, принимая помощь. Домой очень хочу. «Поехали скорее», — торопила блондинка подруг. «Дома нас ждет праздничный ужин». Риса, что-то случилось? Соли сразу заметила, что настроение бывшей пациентки далеко от счастливого. «Дома расскажу», — отмахнулась девушка от грустных мыслей. Три девицы сели в белый арсис. К машине местные жители уже привыкли. Даже мальчишки не липли к маговто, лишь издалека наблюдая с любопытством. Мотор грозно заурчал, водитель нажала на газ, и автомобиль неторопливо покатился по брусчатке. В уютной гостиной их встретил наместник. Он обнял невесту, прижав девушку собственнически, и поцеловал ее валую от смущения щеку. «Добрый день, леди», — склонил он голову. «Рад, что вы теперь снова вместе. Как ваше самочувствие, мисс Дисонг?» «Спасибо, мистер Диарон, все хорошо» скромно ответила Магиня, устало опустившись в кресло. «У меня для вас отличные новости!» Широко улыбнулся маг, доставая из пиджака конверт и демонстративно потряс им в воздухе. Но девушки почему-то напряглись, пристально наблюдая за мужчиной. «Не переживайте», — поспешил он успокоить их. «Новости действительно хорошие», — пришел ответ на мое прошение императору. В связи с вашей неоценимой помощью в деле Оливера Диганто император дарит вам помилование. Вы можете возвращаться в столицу. И даже мадам Хлоис согласна взять вас к себе в дом стиля и красоты с испытательным сроком в три месяца. Девушки округлили глаза, не веря своим ушам, но радость от чего-то в их глазах не светилась. «Что скажете?» — заломил бровь наместник, не ожидая такой вялой реакции. Я, мне тут письмо пришло на днях. Блондинка закусила губу. В общем, нотариус в Сноуленде ждет моего приезда. Я действительно Ирбис-полукровка. Мой дед недавно ушел в мир предков, оставив мне какое-то наследство. Поэтому в столицу я не поеду. Мне нужно разобраться с моим прошлым. Тишина воцарилась в комнате. «Так это же замечательно!» — встрепенулась Солейн радостно, обнимая жениха. Кейдана переводят в Сноуленд наместником. Мы через три дня уезжаем, а я не знала, как вам рассказать об этом. Аманда, поедем вместе? Риса, ты как, с нами?» «Куда я от вас денусь?» — пожала плечами брюнетка, растянув губу в улыбке. «А как же Риэли?» — удивилась блондинка, смотря на подругу. «Он вчера уехал в Нербург», — грустно опустила глаза девушка. «Его перевели в столицу». «Как же так? А ты?» — вздохнула Сулейн сочувственно. «Я ему не нужна», — чуть не заплакала Клариса, но сумела сдержаться. «Его родители никогда не согласятся на наш брак». «О, Риса!» — блондинка обняла подругу за плечи. «Решено. Я еду с вами». «Из жары помчимся в мороз», — улыбнулась Магиня, стерев со щеки скупую слезу. «Значит, снова вместе?» — кинулась Солейн к девушкам, обнимая их. «Как же я рада!» «Да, три девицы на севере», — покачал головой мужчина, улыбаясь. «Главное, что вместе». «Как же я люблю вас, мои дорогие!» — заплакала все-таки Клариса, но уже от радости. Конец первой книги. Текст читали Сибиряк и Тася Миролюбова.